Приложение к пантеону советов молодым людям Пасхальные советы Введение о, Лучше из праздников, когда колокола, сладко волнуя сердце Мелодичным иголким звоном, будет в душе грустные, Ласковые воспоминания о былом, о празднике пышной весны, Когда ароматные почки на деревьях радостно распускаются, Впрочем, им хорошо распускаться, когда никаких расходов они несут. А мы, люди, и тому должны заткнуть глотку, и этому, да подарки разные, да и на чай. И что это еще такое за на чаи? Один разврат, и без чаев хороши будут. Об ароматных почках, да и мелодичных колоколах, это у меня к слову пришлось. А вообще-то я человек деловой, и подхожу к пасхальным вопросам с утилитарной точки зрения.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 Но раз глупость уже сделана, нужно подумать, как же выйти из этого положения. женат от него видит бриллиантовое колечко, да и детишки, как молодые крокодилы. Пасть проскрывали на ящик с красками или на собрание сочинений Жюльверна, а кухарка уже целую неделю страшно щелкает крепкими зубами, предчувствуя впереди сорпинку на кофточку. «Сорпинку тебе!» а душа нужно подумать, матушка!»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 Доверчиво начинает распутывать накрученную вами бечевку и снимать с блюда несколько слоев бумаги. Развернул? Ну-ка, полюбой! Это что такое? Почему трещина? Разве тебе можно поручать что-нибудь, подшивец, а я такой расколол? Орите во все горло. Нежная старинная вещь, пятьсот рублей стоит, а ты как ломоик набросился... Разве я тебя для того рожал, чтобы ты мне блюдо бил? Сегодня блюдо разбил. Завтра всю посуду перебьёшь, а послезавтра отца начнёшь бить. Это что? Слёзы? Вон из-за стола блюдо в полторы тысячи стоит. он своими копытами... Вон! Эквивалент. ящика с красками, и жуливерно глядишь, и в кармане остался. Если жена кротко запротестует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 А колечко так и останется торчать в витрине ювелира. Вот вам и экономим. Наконец, подают суп, пользуясь тем, что жена продолжает рыдать в салфетку, в выньте дохлого мужонка и подсуньте его в свою тарелку.